Валандер посмотрел на часы без четверти девять и повернулся к Мартинсона. «Светберг?» Мартинсон снова набрал номер Светберга и тут же положил трубку. Все тот же автоответчик. Валандер пустил открытку по полированному столу к Мартинсону. «Не имею представления, что делать дальше», — сказал он. «Но я хочу тоже поговорить с Евой Хильстрюм. Потом подумаем, что предпринять». Оснований для объявления в розыск нет, пока нет. Мартинсон записал на клочке номер телефона. Она работает ревизором. А где найти ее мужа, отца Астрид? Они разведены. По-моему, он как-то звонил, сразу после Иванова дня. Валандер поднялся. Мартинсон собрал разбросанные бумаги. — А может быть, Светберг, как и я, — сказал Валандер в дверях, — взял выходной в счет отпуска? — «Он уже отгулял отпуск», — уверенно заявил Мартинсон. «Полностью. Ни одного дня не осталось». Валандер поглядел на него с удивлением. «А ты откуда знаешь?» «Светберг, по-моему, не особенно склонен к откровенности. Я как-то попросил его выйти на неделю вместо меня. Он отказался. Сказал, что решил взять отпуск целиком, первый раз в жизни». «Ну уж первый», — буркнул Валандер. «И раньше брал». Они расстались у кабинета Мартинсона. Валлендер вернулся к себе, — и набрал номер, полученный от Мартинсона. Когда на том конце взяли трубку, он узнал голос Евы Хильстрем. Они договорились, что после обеда она зайдет в полицию. Что-то случилось? — Нет, — ответил Валандер. просто я тоже хочу с вами поговорить. Он повесил трубку и собрался было сходить за кофе, как в дверях появилась Ан Брит Хеглунд. Она была, как всегда, очень бледна, хотя только что вернулась из отпуска. Он подумал, что это наверняка связано с тем, что она еще не пришла в себя после тяжелого огнестрельного ранения два года назад. Физических последствий рана не оставила, но Воландер не был уверен, что психическая травма зажила так же хорошо. Иногда ему казалось, что Ан мучит мучает хронический страх. Это его не удивляло. Пожалуй, не проходило дня, чтобы он сам не вспомнил, как его ударили ножом двадцать лет назад. «Больше, чем двадцать». «Я не помешала?» — Валлендер показал на стул. «Ты не видела Светберга?» — спросил он, когда она села. Она молча покачала головой. «Мы договорились встретиться, он, я и Мартинсон, но он так и не появился. Он ведь даже не опаздывает никогда. Вот именно. А на этот раз не просто опоздал, вообще не пришел. А вы домой звонили? Может быть, он заболел? Автоответчик. К тому же Светберг никогда не болеет». Оба молча размышляли, куда мог провалиться Светберг. — А что ты хотела? — спросил, наконец, Валендер. Ты помнишь банду, сплавлявшую машиной в Восточную Европу? — Еще бы. Два года я только этим делом и занимался. Под конец мы их все-таки допекли, и главарей взяли, по крайней мере, шведских. Опять началось. Главарь же сидит. Свято место пусто не бывает. Нашлись другие. Теперь уже не из Гетеборга. «Один из следов ведет в Люкселе». Валандер удивился. «Люкселе же! В Лапландии!» «При нынешних средствах связи какая разница где?» Валандер покачал головой. Анбрид Брид была права. Преступные организации всегда первыми активно осваивали технические новинки. «Я не в состоянии начинать все сначала», — сказал он. «Не надо мне больше контрабандных авто. Этим я займусь». Лиза так распорядилась. Должно быть, понимает, что краденые машины у тебя в печенках сидят. Я просто хотела, чтобы ты ввел меня в курс дела, и хороший совет тоже не помешает. Валандер кивнул. Они назначили время на завтрашний день. Потом пошли в столовую пить кофе. «Как отпуск?» — спросил он. Вдруг у нее на глаза навернулись слезы. Валандер хотел что-то сказать, но она предостерегающе подняла руку. «Ничего хорошего», — сказала она, совладав с собой. «Но я не хочу об этом говорить». Она взяла свою чашку и резко встала. Валандер проводил ее взглядом, пытаясь понять, в чем дело. «Ничего мы не знаем», — подумал он. «Ни я о них, ни они обо мне. Работаем вместе чуть не всю жизнь. И что мы знаем друг о друге? Ничего». Он глянул на часы. Было еще достаточно времени, и он решил пройтись пешком до Капельгаттен, где принимал врач. Ему было очень тревожно. Врач оказался совсем молодым. Валандер никогда раньше его не видел. Его фамилия была Йорансон. Он приехал с севера. Валандер изложил ему жалобы. Усталость, жажда, бесконечная беготня в туалет, судороги выкрах. Врач выслушал его и сразу сказал «Сахар». «Сахар?» «Сахар в крови. По-видимому, у вас диабет». Валандер остолбенел. Почему-то эта мысль никогда не приходила ему в голову. «У вас лишний вес», — сказал врач. «Анализы скоро будут готовы, а пока я вас послушаю. Кстати, вы знаете, что у вас повышенное кровяное давление?» Валандер отрицательно покачал головой, снял сорочку и лег на кушетку. Врач ничего особенного не услышал ни в легких, ни в сердце, но давление в самом деле было высоким — 170 на 105. Потом его послали в лабораторию, где он сдал на анализ мочу и кровь. Сестра, проткнув ему палец, улыбнулась. Валандеру она показалась чем-то похожей на его сестру Кристину. Он вернулся в кабинет врача. Нормальный уровень сахара крови от двух с половиной до шести и четырех десятых, а у вас 15,3 три — это очень много. Валандра затошнила. «И это объясняет вашу усталость и жажду, и судороги, и то, что вы каждую минуту бегаете в туалет». «Надеюсь, есть лекарства?» «Сначала попробуем поменять диету», — сказал Йорнсон. «И давлением надо заняться. Вы много двигаетесь? Где там? Это необходимо. Диета и физическая активность. Если не поможет, двинемся дальше. При таком уровне сахара страдают все системы организма. Я диабетик», — ужаснулся Валлендер. Йорнсон, казалось, прочитал его мысли. «Ничего, вылечим», — сказал он. «Это не смертельно. Во всяком случае, пока». У него снова взяли кровь, на этот раз из вены. Следующее посещение Йорнсон назначил уже на понедельник. Он вышел от врача в половине двенадцатого, дошел до старого кладбища и сел на лавку. Он никак не мог свыкнуться с услышанным. Порывшись по карманам, выудил очки и стал читать диетические рекомендации. В половине первого он вернулся в полицию. В приемной лежало несколько телефонограмм на его имя. Ничего спешного. В коридоре он наткнулся на Хансона. «Светберг не появился?» «А что, его до сих пор нет?»